дополняет её коллега Кошуба. Зелёный юрай, вестник весны, обязательно был украшен зеленью. В Испании он звался Зелёным Сантьяго, в Австрии Зелёным Георгом. В некоторых землях Германии, как только весной деревья покрываются зеленью, «Дети в воскресенье идут в лес, где выбирают одного из своих товарищей на роль лиственного человечка», пишет Фрезер. «Дети обрывают с деревьев ветки и обвивают ими лиственного человечка до тех пор, пока из-под лиственной мантии не остаются видны одни башмаки». В листьях, проделывается дырочки для глаз. Лиственного человечка ведут двое детей, чтобы он не споткнулся и не упал. С пениями и танцами они водят его от дома к дому, прося в подарок яйца, сливки, колбасу или лепёшки. В Троице рыцари и мальчики на Троицу отправляются в лес и переняют одного из них ветками с листьями. И мы дают имя Троицкий олень и посадив его с зелёной веткой в руке на спину лошади возвращается в деревню. С его появлением начинается праздничное веселье. Традиционным праздничным персонажем в некоторых кантонах Швейцарии был майский медведь. Мальчик, скрывавшийся внутри высокой подставки в виде пирамиды, плотно закрытой зелёными ветками. Для получения сладостей мальчик высовал из пирамиды руку, отмечает этнограф Листовой. Неудивительно поэтому, что и Саул Твельский в "Джеме в зелени" при всей своей оригинальности и фантастичности не является в искусстве готики чем-то вовсе из ряда вон выходящим гротескные образы людей и растений запечатлённые в храмах Атены Франции Галендриумбекабурга из Германии в альбоме архитектурных набросков знаменитого французского зодчего XIII века Виллара де Некур Но Саутверский век самый из них человеческий, значительный и быть может, потому самый известный. Если другие мастера сосредотачивались на передаче в образах своих персонажей их уродливой, гибридной, полурастительной, получеловеческой природы, как принято выражаться в наши дни в век генной инженерии, Гибрид картофеля с цыпленком, зачастую комически снижая их, то лицо саутвельского растительного демона, прекрасное, холодное, властное лицо, существа неведомого и опасного, вызывает невольный трепет и запоминается надолго. В Лётиковой листве одного из тимпанов аркатурного пояса Саут-Вельфского капитульного зала рассматривается еще одно существо не вполне понятной природы. Трудно сказать, кто это лесной дух, с тоской и упованием вглядывавшийся в лица молящихся в храме, вдруг и ему, как Андерсоновской филе, Русалочки, удавшись заслужить себе право стать человеком и тоже молиться в этом храме. Или ряженый лесным духом, олицетворением весеннего праздника и веселья человека, которому одному не весело в праздничный день. Все вокруг него пляшут, веселятся, ухаживают за девушками, а в его наряде не очень-то по пляжам. Интересно, что Сау-Твальский мастер увлекался не только ботаникой,